Глава 12. Религии и нравы, литература, науки и искусство. Эллинское влияние, появление в Риме восточных культов, падение нравов, развитие роскоши, первоначальное обучение, сцена и ее дух. Ливий Андроник, Неви Плафт Энний, Записки современников, юридические, математические и филологические науки. В Риме с древнейших времен жизнь и поведение каждого гражданина строго и точно определялись старинными формами и приличиями. Римлянин должен был вести в порядке свои дела, поддерживать строгую степенность в доме, исполнять свои обязанности, уметь отстаивать свои права. Поколение за поколениями сходили с земного поприща, А римляне желали быть только хорошими гражданами, только такими, каковы были их отцы. И это выработало в римском обществе, особенно в знатных семействах, такое чувство народной гордости, такой патриотизм, подобного которому уже не было ни в каком другом человеческом обществе. Создало такой духовный строй, который нам кажется принадлежностью как бы какого-то иного мира». Особенно ярко выражалось это чувство живой связи со своими предками, неразрывного духовного родства с ними в похоронных обрядах, которые очень долго сохраняли свои древнейшие формы. С течением времени, по мере того, как Рим распространял свои владения в чужих странах, римляне стали ощущать потребность в иной, более богатой и разнообразной умственной жизни и увлеклись блестящую эллинскую цивилизацию, Но вместе с ее дивными плодами усвоили они и все дурные ее стороны, и им даже сильнее поддались. Особенно могущественно было влияние эллинизма на римлян потому, что римлянам предстояла совершенно новая для них задача – устроить отношения со множеством народностей, выработать условия для совместной жизни со многими покорившимися им народами. А у греков эта задача была уже в значительной степени разрешена. У них была уже создана та гуманистическая и даже космополитическая цивилизация, которая была пригодна для совместной жизни и деятельности разных племен и народов. В области внешней политики эллинское влияние приводило к эллинофильству – к странной идее, что необходимо освободить греков от Македонии. Что явилось в Греции как результат такой политики Рима, мы уже видели. Значительно и глубже было греческое влияние в области религии и нравов. В Италии еще недавно жили религиозные верования, поражавшие греков своей искренностью. Хотя старинная, простая, богобоязненная религия – уже обращалась мало-помалу в сложную и искусственную богословскую систему с толкованиями мифов, с распределением богов по рангам, с развитием жречества и усилением влияния жрецов. Теперь стал исчезать старинный вековечный лес народных верований, и почва быстро зарастала сорной травой, грубыми и вздорными суевериями. В Рим проникли многие из религиозных верований соседних племен, и именно наиболее странные и фантастические. С востока распространился в Риме культ Кибелы, матери богов, и в самые трудные годы Ганнибаловской войны огромные суммы были употреблены на то, чтобы приобрести у одного из азиатских городов и доставить в Рим черный камень, который почитался за саму Кибелу. Затем явился в Риме, культ Вакха, и скоро соединился здесь с безобразнейшими оргиями, так что в течение длинного ряда лет правительство ввело с ним упорную, даже жестокую борьбу, прежде чем удалось положить конец его распространению. И в столице, и по всей Италии бродило множество странствующих жрецов, гадателей, прорицателей, влияние которых пагубно сказывалось и в области верований, и в области нравственности.